Согласен, кивнул Клим. Теперь о Джульете. Могли ли ее убить из-за чипа? Тогда зачем это было делать у гостях? Или все же это был залетный хулиган, который хотел просто ограбить, залез через одну из тысяч дырок в заборе и, не рассчитав силы, ударил камнем по затылку. Украшение снять не успел, спугнула Ирма, закричавшая на весь сад. Тогда странно, что на орудии убийства камне нет ни одного отпечатка. Получается. Хулиган готовился и надел перчатки. Не подходит для спонтанного решения. А я все же продолжу про Марка, сказал Арсений, рассматривая фотографии с места убийства Юрки. Я вчера пробил его машину. Так вот, она взята в аренду неким Маркусом Берудисесом, латышом, прилетевшим в наш маленький город Н. В этот момент Арсений порылся в бумагах и уточнил: на следующий день после вашего друга. И поселился в той же гостинице. В каком номере? На автомате спросил Клим. Не уточнял, но могу, если надо. По деловому, сказал Арсений. Надо, ответил Клим, рисуя таблицу, вписывая туда нужные вопросы, которые были пока без ответов. Давайте вспомним, кто где был, когда убили ж у л ю предложил Макс. Давай, согласился Клим. Я с коллегой т а ш и таким замусоленным молодым человеком, был в беседке. Он вышел оттуда буквально минут на пять в дом за чайником и сразу вернулся. Мы с Ирмой и с Чеховым показывали твоим родителям черешню, а потом р а з б р е л и с ь по саду. Я сел на скамейку, Ирма пошла искать Ташу, а Чехов опять же с родителями пошли глубже в сад. Понятно, сказал Клим, что-то прикидывая. А через сколько Ирма закричала: "Ты, Клим, мужик хороший", сказал Арсений набычившись. Но планку не перегибай. Ирма сама за Ташку душу отдаст, но все же ответил. Минуты через три. Я с Лейской сидел в гамаке у дома. Покраснев, сказал Макс. А Таша с Платоном ушли гулять. Продолжил вспоминать показания Клим. Потом она оставила его у мастерской и пошла в дом искать ключ. В это время Жюля решила поискать мужа. Димка предложил ей компанию, она резко отказала ему. Он обиделся и ушел в туалет. Короче, ребята, одновременно не мог никто и все могли. Тут надо искать мотив. Мама ходила и вздыхала, заглядывая в приоткрытую дверь кабинета. Галина молча приносила чай и пироги, отец же, забирая свои бумаги, горько вздохнул. Беда не приходит одна. оставаясь даже сейчас в своем духе, имея, конечно, в виду свою собственную беду, отец даже не подумал, что сравнивать смерть человека и распад фирмы — это кощунство. Вздохнув в дверях, он ушел, чтобы не мешать мозговому штурму трех сосредоточенных мужчин. Это незапланированное совещание завершилось только под утро мертвецким сном всех троих. Но что? Шепотом под богатырский храп Макса сказал Клим: б е л к а т ы черная или суслик, непонятно. Одно точно: орехи любишь больше, чем боишься вернуться обратно в клетку. Вот ответь мне, странное животное: где Юркин чип? Возможно, из-за него уже второго человека убили. Зачем он купил вас? Еще и в количестве двух штук. Ведь ему было важно, чтобы вы были похожи на настоящего дусу. Ты знаешь." Клим разговаривал с белкой, и это почему-то его ничуть не беспокоило, хотя еще неделю назад он бы уже поставил себе диагноз и в ужасе побежал к психиатру. Видимо, родной город Н действовал на него так. А ведь я в интернете загуглил, ты и правда похож на калифорнийского суслика, возможно, легко перепутать, и это, видимо, было главной целью. Перепутать? Какая-то мысль зацепилась за краешек сознания и никак не давала себя ухватить. Что-то важное крутилось возле слова перепутать. Что-то, что он мог понять уже сейчас. Заменитель д у с ы тем временем прыгнул на стол, на котором были разбросаны фотографии из гостиничного номера Юрки, сделанные в тот день, когда он погиб. Эй, дружочек! Все также шепотом прикрикнул на него Клим. Ты мне тут не хулигань! На одной фотографии зверь задержался и стал усиленно с к р е с т и ее своими длинными когтями. А вот это вообще хамство с твоей стороны, обиделся Клим, выхватывая фотографию. Это было фото журнального стола посередине комнаты, бутылка коньяка, один бокал, кстати, из чего полиция сделала вывод о самоубийстве, мол, пил один, небольшая шахматная доска с н е д о и г р а н н о й п а р т и е й Это тоже было из их общего детства. Все они любители шахмат не прекращали это делать и сейчас. У Клима тоже с собой всегда была маленькая шахматная доска, которая помогала ему отвлечься, да и вообще потренировать мозги.